Испания, 1884 год. Саграда Фамилия. Церковь Саграда Фамилия, святое семейство в Барселоне. Так назывался проект, который поручили завершить барселонскому архитектору Антонио Гауди. Молодой, но уже именитый зодчий решил воплотить в камне свое представление о незыблемости католической христианской веры. Он вознамерился преобразовать простую церковь в необычный собор высотой 170 метров с тремя фасадами. Рождество, Страсти Христовы и Воскресение. Строительство собора началось в 1884 году, но не закончилось и по сей день. Антонио Гауди был необычным человеком. Он вырос в Каталонии на берегу моря. Любил морской простор, ветер, солнце, облака. В детстве учился у своего отца-медника работать с металлом, а еще любил строить замки из песка. Он много рисовал, но его рисунки не отличались четкой передачей изображаемого. У него было слабое зрение. Тем не менее он мечтал стать архитектором и при этом учился у природы. Брал у нее формы и образы. Когда в Барселоне он поступил в университет на архитектурный факультет и стал рисовать проекты, его руководитель долгое время не мог понять, с кем он имеет дело – с гением или сумасшедшим. Слишком уж необычными выходили у молодого Гауди здания, парки и павильоны. Во времена студенчества Антонио решительно уступал против церкви. Против религии вообще. Когда закончил университет, его убеждения стали совершенно противоположными. Он вернулся в лоно церкви, сделался ревностным католиком. Знакомство с каталонским текстильным фабрикантом Эусебио Гуэлем сыграло важную роль в становлении его творчества, в реализации многих необычных архитектурных фантазий. Фабрикант предложил построить ему усадьбу близ Барселоны, винные погреба, часовни и крипту Гуэль. И как завершение жилой дом-дворец в Барселоне, названный Палау Гуэль. Гауди с жаром принялся за работу. Она давала ему не только заработок, но и возможность реализовать свои идеи. Он выполнил все. И в завершении возвел для своего работодателя настоящий дворец с коваными железными воротами, с прищудливыми башенками. На архитектурные изыски Гауди приходили смотреть не только жители Барселоны, но и приезжие из других городов Испании, Франции. С этого момента он стал известным архитектором. У него появилась масса заказов, он строит богатым людям необычные дома, которые стали предсечей сюрреализма в архитектуре. В 1891 году, когда Гауди исполнилось 29 лет, общество почитателей святого Иосифа предложило ему продолжить строительство начатой в 1884 году церкви Сограда Фамилия. Но предупредило, что больших средств у общества нет, храм возводится исключительно на пожертвования. Он задуман как символ искупления грехов всей Барселоны и его место в районе бедноты. Гауди согласился, создание религиозного храма было пределом мечтания молодого архитектора, и он настолько увлекся своей работой, что забывал о времени и еде. Чтобы быть поближе к месту строительства, он даже перенес свою мастерскую и жилище в крипто. Гауди узнамерился создать новый собор XX века в стиле модерн, не похожий на традиционные, привычные глазу храмы. Он творил, по отзывам современников, Библию в камне. Архитектор забыл обо всем на свете и жил только собором. Гауди фотографировал скелеты, снимал гипсовые маски со спящих кур, осла, приносил в мастерскую трупы мертворожденных детей, чтобы делать с них слепки. Единственное, что он позволял себе в качестве развлечения, выходить из строившегося храма с шапкой, в которую собирал подаяния. Гауди не удалось завершить свое творение. Он погиб в 1926 году от несчастного случая, попал между трамваями. Его похоронили в той самой крипте, которая столько лет служила ему мастерской и жилищем. Работа над возведением собора «Саграда Фамилия» по оставленным им чертежам продолжалось еще 10 лет до начала Гражданской войны в Испании 1935 года. Во время этой войны сгорела мастерская Гауди и вместе с ним все его чертежи и записи. Строительство храма возобновилось только в 1952 году, продолжается и сегодня. Его завершение планируется к 2015 году.